Глава 11. Тою порой, пока между приезжими гостями Безюкиной происходила описанная сцена, сама Дарья Николаевна, собрав всю свою прислугу, открыла усиленную деятельность по реставрации своих апартаментов. Обрадованная дозволением жить не по-спортански, она решила даже сделать маленький раут, на котором бы показать своим гостям всё своё превосходство при обществе маленького города, где она чуткая и живая женщина погибает непонятая и неоценённая. Работа кипела и подвигалась быстро. Комнаты прифронтились. Дарья Николаевна работала, и сама она стояла на столе и подбирала у окон спальни буфы белых пышных штор на розовом дублюре. Дублюр французский подкладка. Едва кончилось вешение штор, Как из тёмных кладовых полезла на свет божий всякая другая голантерейщина. На стенах появились картины за картинами, стал у камина роскошнейший экран, на самой доске камина поместились чёрные мраморные часы со звёздным маятником, столы покрылись новыми дорогими салфетками. Лампы, фарфор, бронза, куколки и всякие безделушки усеили все места спальни и гостиной. где только было их ткнуть и приставить. Всё это придало всей квартире вид ложемента богатой дамы де мимонд, получающей вещи зря и без толку. Ложемент, французский, здесь квартира. Де мимонд, французский, полусвет. На самый разгар этой работы явился учитель препотенский и ахнул. Разумеется, он никак не мог одобрять этих шиков. Он даже Благоразумно не понимал, как можно новой женщине, не сойдя окончательно с ума, облечить такую наглость пред петербургскими предпринимателями. И потому Препатенский стоял и глядел на всю эту роскошь с езвительной улыбкой, но когда не обращавшая на него внимания Дарья Николаевна дерзкой велела прислуге в присутствии учителя снимать чехлы с мебели, то Препатенский уже не выдержал и спросил: "И вам это не стыдно?" Немало И затем, снова не обращая никакого внимания на удивлённого учителя, Бизюкина распорядилась, чтобы за диваном был поставлен вынесенный вчера трильяж с зелёным плющом, и начала устраивать перед камином самый восхитительный уголок из лучшей своей мягкой мебели. "Это уже просто наглость", воскликнул Препатенский и отойдя в сторону, сел и начал просматривать новую книгу. "Ну вот, погодите, вам за это достанется" сказала ему вместо ответа Дарья Николаевна Мне достанется? За что ж, чтобы вы так не смели рассуждать? От кого же с мне может достаться? Кто мне это может запретить иметь частные мысли? Но в это время послышался кашель Термасёсова, и Безюкина коротко и решительно сказала Препотянскому: Послушайте, идите вон. Это было так неожиданно, что тот даже не понял всего сурового смысла этих слов. И она должна была повторить ему свое приказание. Как вон? переспросил изумленный Припотенский. Так очень просто. Я не хочу, чтобы вы у меня больше бывали. Нет, послушайте. Да разве вы это серьезно? Как нельзя серьезнее. В комнате гостей послышалось новое движение. Прошу вас вон, Припотенский! воскликнула нетерпеливо Безюкина. Вы слышите? Идите вон! Но позвольте же, ведь я ничему не мешаю. Нет, не правда, мешаете. Так я же могу быть и справиться. Да не можете вы и справиться! настаивала хозяйка с нетерпеливую досадой, порывая гостя с его места. Но препотенский тоже обнаруживал характер и спокойно, но стойко добивался объяснения, почему она отрицает в нем способность исправиться. Потому что вы набитый дурак! Наконец вскричала в бешенстве мадам Бецюкина. Это другое дело, ответил, вставая с места Препотянский. Но в таком случае позвольте мне мои кости. Там спросите их у Ермашки. Я ему их отдала, чтобы он выкинул. Выкинул! воскликнул учитель и бросился на кухню. А когда он через полчаса вернулся назад, удари Николаевны была уже в таком ослепительном наряде, что учитель, увидев её, даже пошатнулся и схватился за печку. А! Вы ещё не ушли? спросила она его строго. Нет, я не ушел и не могу, потому что ваш ермошка нос. Ну Он бросил мои кости в такое место, что теперь нет больше никакой надежды. О, да вы, я вижу, будете долго разговаривать! воскликнула в яростном гневе Безюкина и схватив Припотенского за плечи вытолкала его впереднюю. Но в это же самое мгновение на пороге других дверей о чем сражающихся? предстал термосесов